Глава 19. особняк лютова я нахожу точно так же, как и до этого искала тот дом, в котором мы жили с Лесей. Если верить сохранившейся в браузере геометки, от моего посёлка он находится всего в километрах в пятидесяти. Не так уж и далеко, если подумать. Добираясь до места на автобусе, ещё часть пути приходится пройти пешком. Такси сейчас для меня непозволительная роскошь. Без того пришлось занимать деньги у мамы. Правда, в этот раз она ничего мне не выговаривала. Знала, что я еду за деньгами, якобы. Только когда подхожу к ЭПП, хлопаю себя по лбу. Точно, дом стоит посреди территории закрытого посёлка. Такие люди, как Лютый, в обычных не живут вот только привозил меня сюда он сам а уезжала я с демидом поэтому и попадала я внутрь беспрепятственно но вот как мне теперь пройти прямо возле шлагбаума стоит охранник и я торопливым шагом направляюсь к нему завидев меня мужчина приосанивается и деловито интересуется софья алексеевна синицына спотыкаюсь на ровном месте и пару секунд растерянно молчу да а что такое осторожно уточняю я можно взглянуть в ваш паспорт для чего интересуюсь а сама с опаской кашшусь на застегнутую кобуру пистолета прицепленного к поясу еще и вооружен можете не передавать мне его в руки милостиво разрешает охранник медлю Некоторое время, раздумывая над его словами, на всякий случай оглядываюсь вокруг, но, как назло, у пропускного пункта пустынно. Ни машин, ни гуляющих местных. Конечно, сам посёлок начинается примерно через полкилометра, и вряд ли кто-то захочет прогуливаться до КПП. Но всё же... Наконец, мысленно отмахиваюсь. В конце концов, ну, что он мне сделает? Тем более, всё равно пройти нужно. А если конфликтовать начну, то меня точно никто никуда не пропустит. Достаю паспорт и раскрываю на главной странице с данными. Когда охранник убеждается, что я действительно та самая Софья Синицына, делает приглашающий жест в сторону шлагбаума. «Проходите, я сейчас открою». «Серьёзно?» — ошарашенно выпаливаю я. «Да». «Вам нужен дом 75А! Он вот здесь!» Показывает охранник нужное строение на карте посёлка, что висит на стенде рядом. Пока я всматриваюсь в неё, стараясь запомнить маршрут, он делает жест своему напарнику, который маячит в окне, и шлагбаум поднимается. «Спасибо!» «Неуверенно благодарю я напоследок!» Приходится пройти ещё не меньше километра, прежде чем отыскиваю нужный дом. Только я заношу руку над кнопкой звонка, как дверь распахивается сама. Точнее, распахивает её бритой. От неожиданности даже отступаю на шаг. «М -м «Можно войти?» С кривой ухмылкой он отступает с дороги, пропуская меня внутрь. Честно говоря, всё это больше похоже на какую-то ловушку. С самого начала везде все пропускают. Это точно не к добру. «Босс уже тебя ждёт. Дай-ка я проверю тебя от греха подальше», произносит бритый, забирает из рук стоящего рядом охранника металлоискатель и проводит им сначала спереди, потом сзади. Агрегат противно пищит, когда мужчина ведёт им над поверхностью сумочки. «Оружие? Колющее-режущее?» Бритый выхватывает прямо из рук сумку и быстро просматривает внутренности. «А ты что, ножниц боишься после того, как облысел?» Не удерживаюсь я от ехидной шутки. «Да уж, чувство самосохранения у меня, кажется, отбило напрочь. Потому что даже когда Бритый зыркает на меня убийственным взглядом, я только выдираю из его лапищ свою сумочку и фыркаю». «Убедился?» Только маникюрные ножницы. Обещаю, я не буду тебе ими угрожать, если у тебя до сих пор травма. Что-то ты болтливая слишком. Ухмыляется Бритой и направляется в сторону дома. Нервы ни не к черту. Хмыкаю я, шагая следом. Такая молодая, а уже нервы. Не остается в долгу мужчина. С вами поведешься. Хорошо хоть не посидеешь. Он провожает меня в дом, вверх по лестнице, и перед кабинетом лютова забирает из рук сумку. Заберёшь после. Ладно, не спорю я. Какой там, мне не до споров. Меня потряхивает от страха в горле Сахара. Только молюсь, чтобы Костя меня выслушал. Только берусь за ручку двери, как бритый, перехватывает руку и предупреждает серьёзно. «Не дразни его, девочка. Перед тобой не пацан-ровесник, лютый и не с таких спрашивал. Так что следи за языком. Поняла?» Осторожно освобождаю локоть и совсем немного склоняю голову. «Поняла. Но не обещаю. Говорю же, нервничаю. Я, когда нервничаю, могу молоть всё, что в голову придёт». Признаюсь ему честно и выставляю вперёд ладонь, чтобы показать, как дрожат пальцы. Что же пришла тогда? Леся, отвечаю коротко. Бритый смотрит на меня без злобы, с какой-то даже отеческой грустью в глазах. И это так неожиданно, что я даже не знаю, как реагировать. Ладно, обойдётся. Иди, ждёт. Секунда. И к бритому возвращается обычное выражение — бандитская полуухмылочка, острый взгляд. Понурокиваю и делаю глубокий вдох, как перед прыжком в воду. Дергаю ручку двери на себя и, решившись, делаю шаг внутрь. Мысли выбивает напрочь разом, едва взгляд наталкивается на внушительную фигуру лютова Он сидит за столом, сцепив руки в замок и положив на них подбородок. Как заворожённая, обегаю сильные предплечья с выступающими венками, красивые длинные пальцы, и лишь потом, когда поднимаю глаза, замечаю его тяжёлый, изучающий взгляд. Он каменной плитой ложится мне на плечи, и я застываю на пороге, не в силах сделать шага вперёд. Помогает бритой, подталкивает в спину ладонью и закрывает за мной дверь. Вот уж, блин, спасибо за помощь. Такое ощущение, что меня в клетку к голодному зверю запихнули, а потом ещё и учтиво дверь прикрыли. Пожалуйста, мол, Синицына, наслаждайся тем, что натворила. Лютый смотрит молча, ждёт, что я скажу. Но я и звука не могу произнести. С трудом увожу взгляд в сторону, и лишь когда разрывается зрительный контакт, становится легче. Зачем вернулась? Голос не сулит ничего хорошего, такой же холодный как и его обладатель. Стою перед мужчиной, глаза в пол, не знаю, куда себя девать, только нервно пальцами краешек футболки тереблю. «Я помочь хочу», — отвечаю тихо. «Чем это? Демид избавился от тебя» при первой же возможности. Значит, не особо ты и ценный подельник. Ухмыляется Лютый. Вскидываю голову и тут же вспыхиваю под его насмешливым взглядом. Как бы его слова не звучали жестоко, мне нечего возразить. Я и не была никогда подельником Демида. Просто присматривала за малышкой, вот и всё. А это, наверное, не особо и ценно. Я просто хочу помочь найти Лесю. Стараюсь придать голосу больше твёрдости и уверенности, но лютый, будто насквозь видит меня и продолжает издевательски улыбаться. И как ты поможешь? Ты знаешь, где она? Нет. Может, ты умеешь взламывать чужие системы безопасности для просмотра камер видеонаблюдения или имеешь какие-то связи? «С людьми повыше?» «Нет». Выдыхая практически неслышно, повесив в голову. «Тогда каким образом ты собралась помогать мне искать мою дочь, м? <сосимый> Соня?» В голосе лютова появляется металлический отзвук. «Не знаю. Если хочешь, я могу клеить листовки или ходить с поисковым отрядом». Брови мужчины ползут вверх, словно он увидел перед собой привидение. Сначала Лютый прыснул, будто подумав, что я пошутила, но, заметив, что я смотрю на него серьезно, не выдержал и расхохотался, откинувшись на спинку стула. Я ожидала какой угодно реакции, но только не такой. Вздрагиваю всем телом и с обидой поджимаю губы. «Никогда я себя ещё не чувствовала такой беспомощной и бесполезной букашкой». «Ты всерьёз думаешь, что твои листовки как-то помогут?» Отсмеявшись, интересуется Лютый, и весёлость быстро сходит с его лица. «Как, по-твоему, я ищу лесю? Поисковыми отрядами? С собаками? Рыщу по домам?» «Я не знаю». Бормочу в ответ обречённо. Тихо хмыкаю и сглатываю ставшую мгновенно горькой слюну. Я действительно бесполезна. Ничего не могу. Наверное, стоило и правда остаться дома, как говорила мама. Не дразнить лишний раз опасных мужчин, не ввязываться в их игры. Всё равно ни на что не способна. А Лесе, если себе не могу помочь, то разве ей смогу? «Давай поговорим серьёзно, Соня. Зачем тебе это нужно?» «Что именно?» — переспрашиваю непонимающе. «Всё это...» — Лютый неопределённо обводит рукой комнату. «Ты оказалась заложницей в этой игре, помогала с чужим ребёнком. Но теперь-то ты свободна, тебя ничего здесь больше не держит. Так почему ты сама пришла ко мне?» Я боюсь, что он сейчас взорвётся от моего ответа и сжимаюсь в комок, прежде чем ответить. Я просто хочу найти Лесю. Хочу знать, что с ней всё хорошо. И всё. Он откидывается на спинку кресла. С шумом выдыхает воздух из ноздрей, словно разъярённый бык. «Ты сейчас пытаешься мне втереть сказочку о том, что привязалась за месяц к чужому ребёнку настолько, что сейчас, рискуя своей башкой, вернулась помогать его искать? Не за месяц. Мы больше были рядом. Возражаю прямо Ты правда дура или прикидываешься? Наверное, дура. Мама тоже так говорит. Улыбаюсь невесело. Но лютый мою улыбку как-то... Не очень оценил. И вместо этого ледяным тоном уточнил. «Тебе смешно?» «Нет», — качаю головой. «Это нервы». Пока я лихорадочно кусаю губы, глядя в сторону и пытаясь придумать ещё хоть один аргумент, который убедит лютова оставить меня здесь, пропускаю момент, когда он оказывается рядом. Просто... Внезапно ощущаю волну, силы и какой-то звериной мощи, которая захлёстывает разом и с головой. Моргнув от неожиданности, отступаю на шаг и растерянно смотрю в глаза мужчины. Он стоит буквально в шаге от меня, и это обезоруживает. «Ты понимаешь, во что ты ввязываешься снова, Соня!» Меланхолично тянет он, заложив руки, В карманы брюк. Знаю. И как ты дожила до своих лет с такой головой на плечах? Сколько тебе там? 18 19 Говорю, прямо поджав губы. Не надо со мной говорить, как с ребёнком. Целых девятнадцать. Хмыкает насмешливо лютой. Тогда извините, пожалуйста. Точно не ребёнок. Взрослый, адекватный человек, принимающий взвешенные решения. Он насмехается надо мной. Это слышно в его голосе, видно в позе, с которой он стоит. Но в его глазах, помимо этой насмешки, есть ещё что-то. Такое тёмное, тягучее и опасное, что от сладкого ужаса подводит низ живота. На меня ещё никто в жизни не смотрел так. «Выметайся!» Неожиданно стальным тоном с нажимом приказывает Лютый. Его взгляд буквально на секунду неуловимо меняется, и теперь в нем нет ничего, кроме ледяного равнодушия. Признаться, я ожидала совсем другого ответа, поэтому даже опешила на секунду. Настолько, что все внутренние тормоза отказали, и страх моментально куда-то ушел. «Никуда я не пойду!» — возмутилась я. Брови лютова взлетают вверх. Он смотрит на меня с нескрываемым интересом и спустя самые долгие пять секунд в моей жизни уточняет. «Что ты сказала?» Во взгляде и тоне голоса явно читается предупреждение. Словно он дает шанс отдуматься и повиниться, мол, извините, все поняла, выметаюсь, но меня несёт. Я никуда отсюда не уйду. Так понятнее? Я по документам её мать. И ты меня сюда под этим предлогом привёз, даже женушкой назвал. Так что я до конца и буду выполнять все свои обязанности. Я не вы с Демидом. У меня совесть есть. И пока я не пойму, что Леся в порядке, я отсюда никуда не уйду. Выпаливаю на одном дыхании и застываю. Тяжело дыша. Лютый мрачнеет с каждой секундой. Нет, даже с каждым произнесённым мной словом. И сейчас вместо силы от него веет опасностью и злостью. Он делает шаг ко мне, и сердце предательски ухоет в желудок. Смелость разом куда-то улетучивается. Я быстро отступаю к двери, но он быстро настигает оставляет между нами узкое пространство и ставит по бокам от моих плеч руки, не давая возможности сбежать. Не заставляй меня выволакивать тебя за шиворот, Сонечка. Меня мелко трусит, но я всё равно дерзко встёгиваю подбородок вверх и парирую сделанным равнодушием. А ты не выволакивай, оставь тут. Я же не мешаю тебе. Или нужно платить? «За то, что я здесь поживу. В таком случае мои деньги ты уже взял. Надеюсь, этого хватит, чтобы ещё недолго здесь побыть». «Деньги?» Непонимающе вздёргивает он бровь. «Ага, те самые, что Демид мне заплатил». А -а -а, так ты из за них сюда вернулась». Криво ухмыляется Лютый. «Ну, так бы сразу и сказала». Мелкая, зачем врать? Они на твоем счету лежат. На каком еще счету? Который открыли на твое имя. Я не обкрадываю девочек из бедных семей. Пожимает плечами мужчина. Я не из бедной семьи. Оскорбляюсь тут же. Значит, деньги тебе не нужны. Захлопываю рот. Нужны. Еще как нужны. «Знаешь, я тут подумал». Лютый отступает и задумчиво потирает подбородок. «А что, если тебя подослал совсем не Демид, а Серов?» «Что на это скажешь, мелкая?» «Я даже не знаю, кто это такой!» Восклицаю я. «И как ты это докажешь?» «Ну, ты же обвиняешь». «Ты доказывай!» Лютый ухмыляется и даже с какой-то толикой уважение тянет. «Я смотрю, ты очень осмелела!» «Мне нечего терять!» Снова пафосно задираю подбородок, но под насмешливым взглядом тут же тушуясь и честно признаюсь. «Я просто не думаю, что ты меня убьёшь!» «Почему же?» «Не знаю. Незачем. Я ведь ничего плохого тебе не сделала, а твою дочь вообще полюбила как родную». пожимая я плечами и тихо говорю. Димит сказал, что она назвала меня мамой. Секунда, и Лютый снова оказывается рядом. Только теперь между нами нет ни миллиметра пространства. Он вжимает меня в дверь всем телом и хватает рукой за горло. Но не перекрывает доступ кислорода, а просто фиксирует на месте. «Не смей!» — шипит он на ухо, обжигая его горячим дыханием. «У Лизе только одна мать, это не ты!» «Элла, я в курсе!» — говорю срывающимся шепотом ему в волосы. Лютый отстраняется, но не отпускает меня. Просто смотрит, кажется, в самую глубину души. Просто смотрит, а меня выворачивает наизнанку от этого взгляда. Он отступает снова, но теперь припечатывает жестко. «Выметайся». «Что?» — переспрашиваю я севшим голосом не веря своим ушам. Я сказал, можешь выметаться и ехать назад к мамочке. Он разворачивается и направляется назад, к столу. Я смотрю в его широкую стальную спину невидящим взглядом и не сразу ощущаю, что по щекам беззвучно текут слёзы. Делаю несколько шагов следом на автомате. Надо что-то сказать, а я не могу. Даже не знаю, что. «Лютый!» Дверь с грохотом распахивается, и на порог вваливается его подельник. Бритый тяжело дышит, отдуваясь и вытирает с покрасневшего лба капельки пота. Украдка, торопливо стирая слезы. «Какого черта без стука!» Недовольно рычит Лютый. «Там Демит слесий Мы синхронно разворачиваемся к Бритому и оба несколько секунд ошарашенно пялимся на него. Даже слёзы моментально высыхают, настолько эта новость вышибает землю из-под ног. Лютый резко срывается с места и бросается вон. Я бросаюсь следом, но Бритый перехватывает меня за руку и приходится остановиться. Молча, понимающе смотрю на мужчину. «Что он сказал?» «Ничего, я остаюсь». Вру я и, высвободив ладонь, стремгла в бегу следом, не веря в происходящее. «Димит, слезь и здесь!» Неужели всё так быстро разрешилось? Неужели он понял, что нельзя просто по собственной прихоти похищать ребёнка у родного отца? Я очень надеялась, что это было так. И с горечью понимала, что это конец. Я увижу сейчас Лесю, как и мечтала. Последний раз.